Эпилог Два красавца фрегата под Андреевскими флагами величественно и неторопливо шли по направлению к Одессе. На траверзе острова Змеиный их попытались атаковать две установки берегового ракетного комплекса «Рубеж» военно-морских сил Украины. Пуск управляемых ракет с мобильных установок смотрелся эффектно. Сначала срабатывал твердотопливный ускоритель, оставляющий за собой огромный огненный хвост. После его отстрела включался маршевый реактивный двигатель, Ракеты снижались, чтобы над целью выполнить горку и обрушиться на корабли сверху. Но адмирали Григорович и адмирали Эссени не сыграли боевую тревогу. К бою! Прогрохотали по тесным металлическим трапам матросские ботинки, захлопнулись тяжелые бронедвери и люки, защелкнулись кремальеры. Операторы отслеживали на тактических мониторах траектории запущенных противокорабельных ракет. Тот же самый роскошный огненный шлейф. позволил почти сразу же обнаружить пуск украинских термитов. Пара престарелых ракет p 15 м принятых на вооружение еще в 70-х годах XX -го века, была взята на сопровождение современных локаторов с фазированными антенными решетками. Современная война невидима. Мгновенными дискретными вспышками информационных импульсов протекает в глубинах сложнейших электронных комплексов и в еще более запутанных тончайших нитях живой нейронной сети, Именно этот симбиоз и оказывается решающим в противостоянии, которое длится всего лишь доли секунды, но от которого зависят жизнь и смерть. Генераторы помех бортового комплекса радиоэлектронной борьбы на обоих фрегатах поставили невидимый, но непроницаемый купол электромагнитного излучения. Установки отстрела пассивных помех выстрелили вверх пиропатроны со специальным аэрозолем и тонко нарезанный алюминиевой фольгой. Обе украинские противокорабельные ракеты оказались сбиты с толку. Термиты потеряли цели и уклонились далеко в сторону. Одна из запущенных ракет подняла огромный фонтан брызг, бессильно шлепнувшись в воду, вторая была разорвана в клочья шестиствольными 30 миллиметровыми шинковками. После чего с фрегатов поднялись в воздух палубные беспилотные вертолеты. Беспилотники выполняли роль воздушных корректировщиков. Не отдаляясь от русских фрегатов, они передали на борт точные координаты украинского противокорабельного комплекса. Вероломство должно было быть наказано. Капитаны фрегатов вполне обоснованно сочли такую цель, не стоящей, чтобы по ней выпускать высокоточные крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Калибр-НК». Поэтому обошлись корабельной артиллерией. На баке в носовой части фрегатов развернулись угловатые башни 100 миллиметровых артиллерийских установок А-190 «Универсал». Орудийные стволы плавно поднялись на четко выверенные углы возвышения. И грянул залп. Осколочно-фугасные 100 миллиметровые снаряды буквально перерыли взрывами остров Змеиный, с которого был нанесен подлый змеиный удар в темпе автомата Калашникова, 80 выстрелов в минуту. Что-то там, может быть, и уцелело, но вряд ли. Флагман украинского флота, фрегат «Гетман Сагайдачный», драпал в Констанцу, выжимая последние лошадиные силы из изношенных двигателей. Вместе с ним, полоща на ветру звездно-полосатый флаг, ретировался ракетный эсминец ВМС США Дональд Кук. Третьего позора с облётом русскими бомбардировщиками-ракетоносцами его команда стерпеть уже не могла. Американский капитан уже выщелкнул обойму из личного пистолета, оставив в стволе один единственный патрон. Но он хотя бы чтил традиции американского военно-морского флота. Украинский же флагман просто бросил остатки собственного флота на произвол судьбы. Впрочем, как всегда. Впереди у фрегатов адмирал Григорович и адмирал Эсен была Одесса. Героический и многострадальный город встречал русские корабли, развернутыми андреевскими флагами, кранными полотнищами и российскими триколорами. В порту бурлил многотысячный митинг. С моря русские фрегаты принесли долгожданный свежий бриз свободы – свободы от националистической бандеровской фашистской нечисти. Одесса полыхнула огнем народного гнева, тлеющего еще со 2 мая 2014 года. Благородная ярость обрушилась на головы майданутых фашистов И уже никакие карательные акции устрашения не могли остановить свободных и несломленных за годы бандеровской оккупации людей. По всему городу шли яростные перестрелки, возводились баррикады, бандаровских карателей попросту истребляли. Бесноватого губернатора Одесской области Мишекоса Акашвили повесили на собственном же галстуке. Такие же народные восстания прокатились по Николаевской и Херсонской областям, по югу Запорожской области. На севере взбунтовался Харьков, объявив о создании независимой народной слабожанщины. Новороссия воссоединилась в своих исконных границах. Впереди были непростые годы становления. Седан цивилис Вульнара Декстрая». Глубокие раны, нанесенные гражданской войной, но залечить их можно только общими усилиями. Донецк, июнь 2016 года.